Это было чудное майское утро. Солнце заливало землю яркими лучами. Птицы наполняли воздух своим громким пением и свистом. Как хорошо было в полях. Зелёные изгороди были в полном цвету. Пшеница зеленела, покрытые сочной травой луга пестрели красными и жёлтыми и синими цветами. А вверху, купаясь в лучах восходящего солнца, заливались жаворонки. Гнёзда которых скрыты были тут же под ногами прохожего. Какая это была приманка для большинства детей моего возраста. Но я думал о другом. Синее, почти всегда бурное море было теперь спокойно, и прозрачные воды его, как гигантское зеркало, далеко отражали солнечные лучи. И это-то синее спокойное море неотразимо влекло меня к себе. Дойдя до бухточки, где обыкновенно стояли судна моего друга Гарри Блю, я увидел, что ботика нет на месте. Зато лодка была тут, к моим услугам. Этого только мне и нужно было, потому что я задался мыслью сделать в этот день большую прогулку по морю. Войдя в лодку, я увидел, что там много воды. Значит, давно уже никто не пользовался ею. Но, по счастью, на дне отыскалась старая кастрюля, исполнявшая роль черпака. Несколько минут я употребил на отливание воды и решил, что теперь смело можно пускаться в путь. Вёсла, как я знал, всегда хранились в хижине, расположенной в некотором расстоянии позади дома гари. Я пошёл за ними, как делал это уже не раз и раньше, и укрепив уключины, я продел в них вёсла и затем отчалил от пристани. Утлый челнок скользил по воде как рыба. Сам я был весел и доволен как никогда. Синяя блестящая поверхность моря была спокойна. Вода была так прозрачна, что виден был песок на дне нашей бухты, и я даже различал на нем маленьких крабов, бегавших один за другим. Кроме них я видел маленьких селедок, каких-то рыбок красивого зеленого цвета, морских угрей, толстых, как удавы, преследовавших добычу или игравших в глубине вод. Это было такое утро, какие редко случаются на нашем побережье. Лучшего дня я не мог выбрать для своей экскурсии. Приблизительно в 3 милях от берега виднелся очень маленький островок. Собственно говоря, его нельзя было даже и называть островком, так как это была просто вершина утёсистого рифа, всего на несколько дюймов поднимавшаяся над поверхностью воды во время отлива. Во время же прилива волны совершенно закрывали его, и над водой виднелась тонкая веха. поднимавшееся на несколько футов над морем, на конце которой укреплено было что-то вроде буйка. Веха устроена была здесь для того, чтобы предупреждать о подводном рифе, плавающем возле наших берегов маленькие суда, которые иначе могли бы натолкнуться на утёс и потерпеть крушение. Островок видно было с берега только во время отлива. Обыкновенно он казался цвета чёрного янтаря. но иногда бывал так же бел, как если бы был покрыт на целый фут снегом. Я знал, чем объясняется эта перемена цвета. Я знал, что белый покров — не что иное, как бесчисленная стая красивых морских птиц, садившихся на утесы, чтобы отдохнуть и поискать раковин или мелкой рыбешки, остающихся здесь иногда после отлива. Вот этот-то островок и интересовал меня с давних пор. Мне хотелось побывать там, осмотреть его, полюбоваться на птиц, которые собирались на нём в гораздо большем количестве, чем в другом месте. По-видимому, птицы особенно любили эти утёсы. И едва только море начинало отступать, как они слетались со всех сторон, шарили, парили над буем, а потом садились на чёрные утёсы, совершенно исчезавшие под их белыми перьями. Это были чайки самых разнообразных пород. И к ним присоединялись гагары и морские ласточки. С берега, конечно, трудно было определить, какие именно птицы сидели на островке. Все они на таком расстоянии казались не больше воробья. Если бы случайно на островок попала не целая стая, а только одна птица, то ее и видно не было бы с берега. Я с самого раннего детства любил животных, особенно птиц, и главным образом диких. наблюдать жизнь которых доставляла мне большое удовольствие. Попасть на островок мне хотелось для того, чтобы поближе посмотреть на птиц. Желание попасть туда всё более и более возрастало. Я так хорошо знал форму островка во время отлива, что мог бы даже нарисовать его на память. Едва выставляясь из воды у окружности, он постепенно поднимался таким образом, что представлял собою посредине кривую выпуклость. это был точно огромный кит. Веха же, помещенная на самом высоком месте, походила на строгу, вонзенную в его спину. Мне хотелось дотронуться до вехи, посмотреть, из чего она сделана и какой величины, потому что с берега она казалась высотой не больше одного метра. Хотелось мне также узнать, из чего сделан этот шарообразный буйок, укрепленный на верхушке вехи. И, наконец, узнать, каким способом Сама веха прикреплена к земле. А должно быть, она была прикреплена прочно, потому что я видел, как в самые страшные бури она сопротивлялась ярости разбушевавшихся волн. Я только и думал последнее время о том, как бы посетить это очаровательное местечко, но случая всё не представлялось. Ехать туда одному в лодке было и слишком далеко, и слишком опасно, а из взрослых никто не соглашался съездить туда со мной. правда, Гарри Блю обещал как-то свозить меня на островок, подсмеиваясь в то же время над моим непреодолимым желанием посетить его. Само собой разумеется, что его не могли интересовать подобные пустяки. Во время своих поездок он не один раз проплывал мимо островка и, может быть, и останавливался на нем. Может быть, ему даже случалось привязывать лодку к вехе во время охоты на морских птиц, или для того, чтобы половить рыбы, которая, по рассказам, кишела около островка. Но мне ни разу не посчастливилось сопровождать Гарри в такие дни, и я твердо решил воспользоваться теперь удобным случаем и отправиться в челноке одному на осмотр каменного рифа. И вот для выполнения этого-то великого предприятия я отвязал лодку и, гребя изо всех сил, заставил ее скользить по поверхности моря. Совершенно безопасное для взрослого предприятие это было очень рискованным для ребёнка моих лет. Надо было проплыть 3 мили в открытом море, а я никогда не отплывал, будучи один в лодке и на половину этого расстояния. Гарри и я мы много раз изbraздили бухту по всем направлениям, но тогда не я управлял лодкой. И доверяясь опытности молодого перевозчика, мне не было причины бояться. Теперь я был один. совершенно один. И в случае несчастья мне уже никто не мог подать ни совета, ни помощи. Говоря правду, я не отъехал ещё и одной мили от берега, как стал сам находить своё предприятие не только опасным, но даже безумным, и уже готов был почти отказаться от него. Но тут я подумал, что какой-нибудь из деревенских мальчиков, может быть, видел, как я направился к островку, и угадав причину моего поспешного возвращения, Наверное, назовёт меня трусом. Эта мысль вместе с желанием достигнуть цели удержала меня. Я собрал всё своё мужество и продолжал путь. Приблизительно в полумиле от утёса я прилёг отдохнуть на вёсла и повернулся, чтобы посмотреть островок. Он весь выдался наружу, так как был полный отлив. Тёмная масса камней сплошь была покрыта морскими птицами. Сначала мне показалось, что на островке уселась стая лебедей или диких уток. Но когда я подъехал поближе, все эти лебеди и утки оказались чайками и гагарами. Одни, погружившись в воздухе, присаживались отдохнуть на груды камней, а другие в то же время поднимались и куда-то летели, испуская пронзительные крики, которые мне теперь хорошо уже были слышны, несмотря на довольно значительное ещё расстояние. Я продолжал путь с намерением остановиться в некотором расстоянии от островка, чтобы можно было последить за движением птиц. Чтобы их не пугать, я греб тихо, осторожно погружая вёсла в воду. Приблизившись метров на 200, я снова поднял вёсла и, повернув голову, увидел, что птицы ещё не испугались меня. Чайки иногда вовсе не обнаруживают беспокойства, пока находятся далее выстрела обыкновенного ружья, которое они отлично умеют узнавать. Чайки, как и вороны, издалека отличают ружьё от палки. Но со мной ружья не было, и они не боялись. Я долго их рассматривал с живым любопытством. Особенно меня занимали чайки. Они были двух пород, различных по росту и по цвету. У одних была чёрная голова и сероватые крылья. Другие, большие, были почти совершенно белые. Но у всех был такой чистый вид, что, казалось, никогда грязное пятно не запачкало их перьев. а их лапки ярко-красноватого цвета блестели, как чистейший коралл. Тут только я увидел, что они делали на острове. Одни разыскивали себе пищу, состоявшую из маленьких рыбок, крабов, омаров, ракушек и других подобных им животных, оставленных морем. Другие в это время чистили и приглаживали свои перья. Ничего нет интереснее, как смотреть на рыбную ловлю чаек. Они бросаются с высоты больше, чем ста метров, Безшумно погружаясь в воду, потом минуту спустя снова появляются с добычей в клюве. Даже движения коршуна не могли бы быть грациознее движений чайки, занятой рыбной ловлей. Её резкие движения, минутная остановка, которую она делает для того, чтобы с точностью определить положение своей добычи. Её быстрый как стрела спуск ныряние, пена кипящая над пропастью, где только что скрылась эта крылатая молния. И наконец, внезапное появление белой рыболовки на лазурной поверхности. Всё это представляет собой картину, которая долго останется в памяти наблюдавшего её.